Игорь молча взял бумажку и вышел, а Гордеев снова тяжело вздохнул, снял очки и принялся постукивать душками друг о друга. Неритмичные мягкие щелчки вывели Настю из оцепенения. Она подняла голову и посмотрела начальнику прямо в глаза. Вы дали ему телефоны Шоринова, домашний, служебный и телефон квартиры, где живет его любовница. подтвердил полковник. Значит, вы уверены, что Денисов затеял против меня какую-то гадость? И ты в этом тоже уверена? кивнул Гордеев. Ты же умница. Ты не можешь этого не понимать. Просто тебе нужно смириться с тем, что твой Денисов не так уж чистоплотен по отношению к тебе, как тебе хочется надеяться. Посмотри правде в глаза. И давай уже наконец начнём работать нормально. Вот скажи мне, о чём ты сейчас думаешь? Я вспоминаю, как я плакала у него в кабинете, а он меня утешал и извинялся за то, что впутал в расследование таких страшных убийств. Перестань, внезапно взорвался начальник. Забудь свои слюни и сопли. Денисов, крутой мафиози. который натравил на тебя контору и преследует этим свои цели. Конечно, ты готова ему всё прощать, но я, дорогая моя, это не ты. И я ему ничего прощать не намерен. А ты будешь делать то, что я скажу, потому что пока ещё я твой начальник, а не Денисов. Если ты думаешь иначе, я жду твой рапорт об увольнении в течение 10 минут. Ну так как? Дать листок и ручку? Будешь писать рапорт. Настя медленно встала и отошла к окну. Осень всё ещё размышляла, то ли начать жить в полную силу, то ли полениться доф лета возможность потешить себя иллюзией собственной долговечности. Несколько дней шли дожди, мелкие и противные, а сейчас снова сияло солнце, и листва не опадала. и небо было ярко-голубым но сколько можно в самом деле всё очевидно двойная игра Денисова на лицо а она как страус прячет голову в песок и отгораживается от неприятной действительности воспоминаниями о доброте и благородстве эдуарда петрович да ей больно да ей тяжело Но нельзя же до бесконечности позволять делать из себя идиотку. Она крепко зажмурилась, под веками забегали яркие жёлтые пятнышки, принимающие причудливые формы. Потом она резко повернулась к Гордееву и улыбнулась. Всё, Виктор Алексеевич, я готова. Что у нас там с телефонными звонками? Лесников только-только уехал. Осторожно откликнулся Колобок Гордеев. Да ладно вам, она рассмеялась. Хоть вы-то из меня дурочку не делайте. Никуда он не уехал. В эту справку уже по телефону получили, пока меня коротков искал. Я же помню, у вас на Зубовской целых две тётеньки есть, которые вам все справочки дают по телефону в течение полутора минут. Что, нет? Помните она пробурчал Виктор Алексеевич. Никакого права на тебя нет, Настасья. В общем, так. В город, где живёт Денисов, звонки с этих телефонов были. Причём один раз с интервалом в час. Шоринов дважды звонил ему вечером из квартиры своей любовницы как раз в тот день, когда мать Тамары встретила в аэропорту Сенеглазова брюнета по имени Николай. Ты предполагаешь, что этот Николай Саприн? Так полагает Тарадин. Он уверен, что правильно вычислил его. Я давал команду проверить корешки авиабилетов на всех Домодедовских рейсах в тот день. Или эта женщина что-то напутала, или Саприн не улетел. Или это вообще не Саприн, а твой Тарадин ошибся. Или у него очередной фальшивый паспорт, продолжила Настя. На внутренних авиарейсах к ним не больно-то присматриваются. Это же не Шереметьево. Ладно, допустим, он в тот день улетел. И в тот же день Шоринов звонит своему дядюшке причём два раза а через день убивают Карину Мискорянц ты всё ещё сомневаешься а я всегда сомневаюсь Виктор Алексеевич вы же знаете но сути это не меняют всё равно здесь что-то не чисто а Денисов замешан по самые уши